Бесспорно, этот берег был много привлекательнее моего, и тем не менее я не имел ни малейшего желания переселяться. Прожив в своем гнезде более полутора лет, я к нему привык. Здесь же я чувствовал себя как бы на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть миль двенадцать или около того, я решил, что пора возвращаться». Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и таким образом докончу обозрение моего острова. Я хотел вернуться домой новой дорогой, полагая, что я всегда могу окинуть взглядом весь остров и не совьюсь с пути к моему жилищу. Однако я ошибся, ибо, отойдя от берега не больше двух-трех миль,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 Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами счастливее той позорной, исполненной греха омерзительной жизни, которую я вел прежде. Все во мне изменилось. Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе. Не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту». То, что в момент моего прибытия сюда и даже в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало. Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности, и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска, и сердце обливалось кровью. Не раз в самом покойном состоянии духа мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда в порыве отчаяния я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда среди занятий я вдруг останавливался и под гнетом тех же тяжких дум бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении час или два. Это не мое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе. Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый.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 Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем, как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева 6 таких досок в полдня. Я действовал так. Выбрал большое дерево, ибо мне нужна была широкая доска. Три дня я рубил это дерево и два дня обрубал с него ветви, чтобы получить бревно.